Двенадцать. Стена. Стену они поставили. Кто они? Хошиан, горка, который пообещал привезти с собой друга, хотя тот так и не явился. И Гильермо. Гильермо! Бывший в ту пору еще симпатичным и отзывчивым зятем Хошиана. Несколькими годами раньше, а раньше на кухне. Ама, у меня есть парень. «Да, кто-то из поселка. Он живет в Рентерии. И как его зовут? Гильермо. Гильермо. Это не тот ли, из гвардии?» Однако без помощи Чато ничего бы у них со стеной не вышло. Да и как бы они без него обошлись? Ведь Чато не только обеспечил им опалубку, но и добыл автобетономешалку. Хошиан так никогда и не узнал, сколько она ему стоила. Не узнал и того, взял что-то за свою работу мужик, который с ней управлялся, или не взял. Чато сказал, «Не твоя забота. Просто у той строительной фирмы был передо мной должок. Короче, хошану пришлось заплатить только за бетон. Он еще не успел привести в приличный вид свой участок и починить сарай». А новенькая стена уже радовала глаз, готовая выдержать любое наводнение, во всяком случае такое, по словам Чато, какое было в прошлом месяце. Но возникла еще одна проблема. Перед стеной осталась огромная яма. Хоть пруд устраивай и рыбу разводи. Про рыбу это сам Хошан сказал и даже представил себе одну размером с тунца. На что друг ответил. Ну, с этим мы справимся. Чато выполнил обещание, данное еще в погоете. Не сразу, но выполнил. Когда? Недели через две. Как только понадобилось отправить транспорт в Андосилью, в Навару, Чато велел шоферу по дороге обратно привезти хорошей земли. По всей видимости, людям из Навары Чато тоже оказывал какие-то услуги. Он много кому оказывал услуги. И Хошиан, понятное дело, был ему очень благодарен. Но если надо заплатить, он заплатит. Опять проблема. Землю вывалили. А дальше что? И Чато сам сел за руль. Земля была рыжеватая, покраснее, чем здешняя, и, видать, очень даже подходящая для посадок. Но тут же выяснилось, что для такой ямы ее маловато, Хошан. Тут, небось, не меньше трех грузовиков нужно. Выход — устроить террасы. Разделишь участок на два уровня, соединишь их ступенями или пандусом для тачки, Тогда, если снова будет наводнение, вся вода останется в нижней части. И если немного повезет, пострадает только половина огорода, а не весь, как в прошлый раз. Ча-то он сообразительный был. Вечно что-нибудь да придумает. Это все признавали. К нему очень подходила старинная поговорка. Он, мол, «хитрее голода». А вот она бог смекалкой обделил. Ну, ладно, какой есть, такой есть. Будь он побайче, заделался бы партнером Чато на этой его транспортной фирме. Только он тогда все сомневался, не хватило ему характера, да и Мирен разубедила. Бизнес — это для Чато. В поселке все жители так говорили пока однажды ночью не появилось на стене «Чато эндзун пим-пам-пум». И тогда уж вообще перестали упоминать его в разговорах, словно никакого «Чато» здесь отродясь и не было. Да, от недостатка идей «Чато» не страдал, но имелись у него и проблемы. Какие? А вот какие. Мне прислали еще одно письмо». «Эта боевая организация, выступающая за Баскскую революцию, обращается к вам с требованием внести 25 миллионов песет в качестве взноса на поддержку вооруженных сил, необходимых для обеспечения революционного процесса в борьбе за независимость и социализм. Согласно собранной нашими службами информации», И так далее. Из-за этих писем он потерял сон. Хошан, еще бы, кто бы на твоем месте не потерял, а семья? Они ничего не знают. Эх, так оно небось и лучше. Чато не хотел их волновать». К тому же поначалу он думал, наивный человек, нет, до чего наивный, что проблему можно решить быстро, как если бы речь шла о рядовой коммерческой сделке. Я плачу, и меня оставляют в покое. Письма, где вместо подписи стояли змея, обвившаяся вокруг топора, и символы это, приходили на фирму. Первое. «Миллион шестьсот тысяч писет». Никому ничего не говоря, он сел в машину и отправился во Францию, где ему назначили встречу с очередным сеньором Оша. Возвращался в поселок, словно груз с плеч скинул. Всю дорогу слушал музыку. Идиотизм, конечно, но так оно все сложилось. Через несколько дней случился теракт. Убили человека. Безутешная вдова, сироты и заявления с протестами и проклятиями в адрес убийц. И Чато почувствовал укол вины. «Да пошли они все, крас такой-то матери! Ведь и его деньги могли быть потрачены на взрывчатку и пистолеты!» А Хоша, он ответил. «Да, он его понимает. Короче, Чато заплатил» и решил, что на какое-то время, может, на несколько лет, его оставят в покое. Да-да, но только не прошло и четырех месяцев, как ему прислали второе письмо. Теперь они просят двадцать пять миллионов. Это уж слишком. Это уж черт знает, что такое. Хошан, такие штучки между своими, между басками вытворять не годится». «Вот скажи мне честно, неужели я похож на эксплуататора? Всю свою жизнь я и сам работал, как проклятый, и людям давал работу. Сейчас, например, у меня числится четырнадцать человек. И что мне делать? Хорошо, я переведу свое дело в Логронье а их всех выгоню на улицу, без зарплаты, без страховки, пусть стоят с протянутой рукой. Может, они и ошиблись и отправили тебе письмо, которое писали кому-то другому. Я человек не бедный, нет, не бедный. Расходы у меня какие? Налоги туда, пошлины сюда, не буду перечислять». «А то у тебя голова кругом пойдет, но сам можешь вообразить! Ремонт, бензин, невыплаченные кредиты, и хрен знает что еще! Так что не думай, что я купаюсь в золоте! И скупаешься тут, как же!» «Не знаю, что они себе думают! У меня вон машина та же самая, что и десять лет назад! Некоторые грузовики совсем уже никуда не годятся! А где взять денег на новые?» «Недавно попросил кредит, чтобы купить парочку, и вот ведь что мне обидней всего! Кто-то из тех, кому я даю работу, пошел, видать, к террористам и доложил, что у этого, мол, денег куры не клюют!» Чату в отчаянии помотал головой. Под глазами у него после бессонных ночей залегли темные круги. «И дело не во мне самом! Меня эта банда убийц не пугает! Пусть пристрелят, и готово дело!» «Мертвый, зато в мире и покое!» «Но они ведь упоминают в своем письме Нерею место, где она учится и прочие детали!» «Вот черт!» «И это меня прямо сразило!» «А ты что бы сделал на моем месте?» Хошиан почесал в затылке, прежде чем ответить «Не знаю». Они сидели в тени под смоковницей и курили. Погода стояла хорошая. На камне замерла ящерица. Грелась на солнце. Посреди участка стоял грузовик, увязший колесами в мягкой земле. С другого берега до них доносился непрерывный стук какой-то машины из мастерской братьев Ариса Балага. «А как ты думаешь, те тоже платят?» «Кто?» «Ариса Балага!» Хошиан пожал плечами. Чато продолжил. «Существуют только три варианта. Либо ты платишь, либо перебираешься жить в другое место, либо пеняй на себя». Чего я никак не могу взять в толк, так это почему они привязались ко мне, если я уже заплатил, что просили, и заплатил без проволочек, сразу же. Я в таких вещах не разбираюсь, но по мне так тут произошла какая-то ошибка. Сказал же тебе, что они упомянули про Нерею. Ну, видно, послали тебе письмо, которое собирались послать на следующий год». «Стук-стук!» — чата швырнула курок на землю и придавил ногой. «Мог бы я попросить тебя об одолжении?» «Все что угодно!» «Я вот о чем подумал!» «Хорошо бы мне потолковать с ними, с кем-нибудь из их самых главных, или с тем, кто отвечает за финансы, чтобы объяснить им мое положение. Тот священник, с которым я в прошлый раз встречался, он только посредник». Может, уменьшат сумму или позволят заплатить частями? Понимаешь? Пожалуй, это хорошая мысль. Стук-стук. Слышны были также птичий щебет и шум машин, проезжающих по близкому мосту. «Мне нужно переговорить с Хосе Марии. Это и есть одолжение, о котором я тебя прошу». хошан с удивлением на лице. «А какое отношение имеет мой сын ко всему этому?» «Мне нужен кто-то, кто поможет мне выйти с ними на связь». Хасе Мари не член это? С чего ты взял? Кроме того, он уехал. Куда? А мы и сами не знаем». Хасе Мари у нас балбес и лодырь. Он бросил работу, и Мирен говорит, что сын смылся отсюда, потому что решил помотаться по миру со своими приятелями». Может, он сейчас где-нибудь в Америке. Стук, стук, стук.